Глава сорок третий. За короткое время знакомства Налинакхи с Аннодой Бабу и его дочерью выросла в настоящую дружбу. Сначала Химнолин думала, что с Налинакхой можно говорить только о вопросах сугубо отвлеченного характера. Она и не предполагала, что с ним, как с обыкновенным человеком, можно беседовать на житейские темы. И все-таки среди шуток и веселых разговоров он всегда сохранял какой-то отсутствующий вид. Однажды, когда Налинакха беседовал с Аннодой Бабу и Химнолини, в комнату вошел Джоген и возбужденно заговорил. «Ты знаешь, отец, члены Брахмуса Мадж стали теперь называть нас учениками Налинакхи хибабу Из-за из этого я сегодня поссорился с Порешем. Но я не вижу в этом для нас ничего обидного». Слегка улыбнувшись, заметил он Нода-Бабу. «Я чувствовал бы стыд, если б состоял в обществе, где нет ни одного ученика, а есть только учителя. Там из-за шума желающих поучать невозможно было бы чему-нибудь научиться». «И я присоединяюсь к вам, он Нода-Бабу», — поддержал его Налинакха. «Давайте создадим общество учеников и будем отыскивать, где есть возможность получить знания». «Довольно, тут нет ничего смешного». — сказал Джогендра. — Никто не может стать вашим другом или родственником, но Лин бабу без того, чтобы его не обозвали вашим учеником. От такого прозвища шуткой не отделаешься. Перестаньте заниматься подобными вещами. — Объясните, что вы имеете в виду? — спросил Налинакха. — Я же слышал, что вы дышите через ноздри согласно системе йогов. Созерцайте солнце в час восхода, не садитесь за пищу, пока не выполните различных обрядов, и благодаря всему этому вы, как говорят в обществе, выпали из ножен. Стыдя за резкую выходку брата, Химнолиня низко опустила голову. Налинак же улыбнулся. «Конечно, потерять свои ножны считается в обществе преступлением. Но идет ли речь о мече или о человеке? Разве целиком находится в ножнах?» Та часть, которая вынуждена оставаться в ножнах, у всех мечей одинаково, только рукоятка разукрашена в соответствии с желанием и искусством мастера. Ведь не станете же вы отрицать, что вне ножен человеческого общества должно остаться место для проявления индивидуальных особенностей каждого. Но меня удивляет, как могут люди видеть и обсуждать те безобидные вещи, которые я совершаю дома в тайне от всех». Да разве вам не известно, на Линбабу, что принявшие на свои плечи бремя ответственности за мировой прогресс считают одной из своих первейших обязанностей выяснять, что делается в чужих домах? Они обладают даже способностью сами пополнять недостающие сведения. Без этого прекратилось бы совершенствование мира, кроме того, на Линбабу. Если вы делаете что-либо такое, что не свойственно остальным, то, как не скрывая этого, все равно заметит, в то время как на обычные занятия никто и внимания не обратит. Вот вам пример. Ваше упражнение на крыше заметила Хем и рассказала об этом отцу, хотя она и не брала на себя заботу о вашем воспитании. Хем на вспыхнула от негодования и уже собиралась что-то сказать, когда на остановил остановила ее. Вам нечего стыдиться. Если вы, выходя на крышу, подышать воздухом, «Видите, как я совершаю утренние молитвы? То вы в этом ничуть не виноваты. Нечего стыдиться того, что у вас есть глаза. Все мы повинны в том же». «К тому же», — заметила он Нода Бабу, — «хем мне не высказывали ни малейшего недовольства по поводу ваших занятий, а, напротив, с уважением расспрашивала меня о совершаемых вами обрядах?» «Я этого совершенно не понимаю». — воскликнул джагендра Я не испытываю никакого неудобства от простой жизни с и обычными нормами поведения. Я не считаю, что выполнение каких-то тайных ритуалов дает особое преимущество. Скорее, наоборот, от этого человек теряет душевное равновесие и делается ограниченным. Но, пожалуйста, не сердитесь на меня за эти слова, ведь я обыкновенный человек и на земле занимаю одно из самых скромных мест. Достичь тех, кто восседает наверху, я не могу, иначе, чем запуская в них камнями. Таких, как я, бесчисленное множество. Поэтому, если вы вознеслись на небывалую высоту, то непременно станете мишенью. Но ведь камни бывают разные. Один тебя лишь слегка заденет, другой метку оставит. Если сказать о человеке, что он сходит с ума или ребячится, это никого не обидит. Но когда человека обвинят в том, что он впадает в благочестие, Становится наставником, пытается собирать вокруг себя учеников. Никакого смеха не хватит, чтобы отшутиться. «Я снова прошу вас, не вздумайте сердиться на меня», — сказал Джагендра. «Занимайтесь чем хотите у себя на крыше, да и кто я такой, чтобы запретить вам это? Я лишь хочу сказать, что если ваше поведение не будет выходить за пределы общепринятого, то и разговоры прекратятся. Для меня спокойнее поступать именно так, как все...» — Стоит лишь шагнуть дальше определенной границы, собирается толпа. Осыпает ли она тебя бранью или поклоняется, не все равно. Но быть в центре внимания этой толпы весьма неприятно. — Ну, вы себе противоречите, — ответил Налинакха. — Вы же силой хотели стянуть меня с крыши на нижний этаж с его прозой. Так почему же сами теперь хотите избежать оттуда? — На сегодня с меня довольно хватит, я иду гулять, — воскликнул Джаген. После его ухода, Хемнолине, низко опустив голову, все свое внимание почему-то сосредоточила на бахроме скатерти. Приглядевшись внимательнее, можно было бы заметить, что на ресницах ее дрожат слезы. Ежедневно беседуя с Налинакхой, девушка почувствовала ограниченность своего духовного мира и загорелась желанием идти по пути, избранному Налинакхой. В период сильных переживаний когда она не находила опоры ни в окружающих, ни в своей душе, Налинакха раскрыл перед ней новый мир. И вот с недавнего времени ею овладела идея подвижничества, строгого выполнения всех обрядов. Ей казалось, что в одном этом ум находит надежную опору. Кроме того, горе не может существовать только как душевное состояние. Оно жаждет проявить себя в каком-нибудь аскетическом подвиге. До сих пор, из-за боязни подвергнуться осуждению окружающих, Химнолиня не могла этого сделать. Она вынашивала свои страдания в глубине души. Когда же, следуя системе Налинакхи, Химнолиня отказалась от мясной пищи и стала на путь строгого воздержания, она успокоилась. Она убрала с пола своей спальни все ковры и циновки, а постель занавесила пологом. Все остальные вещи были убраны из комнаты. Каждый день она сама мыла пол, и оставляла на подносе немного цветов. После купания, надев белые сари, химнолиния усаживалась на пол, через распахнутые окна и двери в комнату свободно лился солнечный свет, и под воздействием неба, ветра и света она чувствовала себя будто обновленной. Он, но да бабу, не мог полностью присоединиться к Хемнолине, но был счастлив, замечая, по выражению лица дочери, какое удовлетворение доставляет ей исполнение всех этих обрядов. Теперь, когда приходил на Нолинакха, они втроем садились на пол в комнате Хемнолине и вели беседу. Джогендра сразу же взбунтовался. «Что это происходит?» Вы превратили дом в какое-то святилище такому грешнику, как я, тут некуда и ногу поставить. Будь это раньше, Хемнолине возмутила бы подобная шутка Джагендра, а оно да бабу и сейчас порой вспыхивало гневом от его слов. Но теперь Хемнолине на с Налинакхой отвечали юноши лишь спокойной и ласковой улыбкой. Девушка обрела опору надежную незыблемую, и считала слабостью стыдиться ее. Химнолини знала, что люди смеются над ней, находя ее поведение нелепым, но преклонение и вера в Налинакху защищали ее от всего мира, и люди больше не могли смутить ее. Однажды, когда после утреннего омовения она, окончив молитвы, сидела неподвижно у окна своей тихой комнатки, к ней вошли он, но да бабу, и Налинакха. Сердце... Хемнолине в тот момент было преисполнено умиротворением. Опустившись на колени, сначала перед Нолинакхой, а затем перед отцом, она свершила пранам и взяла прах от их ног. Так обычно в Индии выражают почтение старшим или уважаемым людям. Нолинакха пришел в замешательство. «Не волнуйся, Нолин-бабу», — проговорил он Нода. Хемн только выполнила свой долг. Но Ленакха никогда еще не приходил к ним так рано, и Химнолиня вопросительно взглянула на него. «Я получил вести из Бенареса. Моя мать серьезно больна», — проговорил Ленакха. «И сегодня с вечерним поездом я решил отправиться домой. Днем мне предстоит много дел, поэтому я зашел проститься с вами теперь». «Что ж делать? Нечего. Дай Бог, чтобы ваша мать быстро поправилась», — сказал он надо бабу «Мы в вечном долгу перед вами за ту поддержку» которую вы нам оказывали в последнее время. Уверяю, что от вас я получил гораздо больше. Вы проявили такую заботливость, какую только можно проявить о соседе. Больше того, глубина вашей веры раскрыла передо мной в новом свете многие из важных вопросов, над которыми я долго раздумывал. Я наблюдал вашу жизнь, и это придало моим размышлениям и ритуалам большую целеустремленность. Я хорошо понял, как быстро и легко можно достичь успеха благодаря помощи и сочувствию ближних. Самое удивительное здесь то, что мы все время чувствовали, будто нам чего-то очень недостает. Но не могли понять, чего именно, до того самого момента, пока не встретили вас. Тогда мы поняли, что именно вас нам и не хватало. Ведь мы настоящие домоседы, очень редко бываем на людях и не питаем особого пристрастия к собраниям, Я-то еще иногда выхожу, а Хем очень трудно вытащить куда-нибудь. Но тогда случилось что-то необычайное. Как только мы услышали от Джогена, что вы будете произносить речь, то без всяких колебаний отправились на собрание. Такого случища никогда не бывало, уверяю вас на Линбабу. Отсюда вы можете сделать вывод, что вы нам были необходимы. Иначе так бы не случилось. Сама судьба сделала нас вашими должниками. «Я хотел, чтобы вы знали, — сказал в ответ Налинакха, — что никому, кроме вас, я не рассказывал о моей личной жизни. высшие учение об искренности и состоит в способности открывать правду. Лишь благодаря вам я смог удовлетворить эту важную потребность высказаться. Поэтому никогда не забывайте о том, что и я нуждался в вас». Хем на не проронила ни слова. Она сидела молча, устремив свой взор на проникающие через окно солнечные лучи, которые падре на пол комнаты когда на собрался уходить девушка сказала дайте нам знать о здоровье вашей матери едва он поднялся с кресла химнони снова склонилась перед ним в глубоком поклоне